в другом нальют в помои дезинфицирующие жидкости, не предупредив о том хозяев, а свиньи, собаки и коровы хлебнут этих помоев и дохнут. Делалось все это, вероятно, по недомыслию, но на взгляд крестьян выходило оно как будто умышленное озорство, как будто нарочно для того, чтобы вызвать со стороны населения недовольство и тревогу. Начальство где так приказало. Стали, наконец, до нога раздевать мужчин и женщин, от мало до велика, чтобы выкуривать их белье и одежду, Бабы и девки подняли вой от сорому, а мужики, возмущенные всем этим, вышли из последнего терпения и приняли дезинфекторов в колье. Те было под благодетельную защиту к но мужики в азарте и урядникам бока намяли. Дезинфекционная комиссия струсила, разбежалась и попряталась со всеми своими специальными жидками и курсистками, и сейчас же, конечно, полетели от ее членов вопиющие и взывающие депеши к губернатору, к жандарскому штаб-офицеру, к непременному члену, к председателю земской управы, бунт, разгром, помогите, спасайте, выручайте, и пошла писать губерния. Немедленно же было распоряжено по телеграфу выслать на место бунта исправника, товарища прокурора, судебного следователя. Экстренно привезли туда же на подводах воинскую команду для устрашения и усмирения бунтовщиков. Волосному старшине приказано заготовить целый воз розок. И дело чуть было не дошло до стреляний и секуций, Но, к счастью, с приездом губернского начальства все ограничилось только протоколами, до да дознанием, да волостной кутузкой для зачинщиков, разумеется, из крестьян. А в эпилоге – мировым со штрафами и тюремным заключением для тех же зачинщиков. По мнению доктора Гольдштейна и других просвещенных деятелей, при всем их либерализме крестьяне, несомненно, выходили кругом виноваты, и их следовало бы наказать примерным образом, а вовсе не так – за то, что осмелились противиться благодетельным действиям дезинфекторов и поднять руку на таких самоотверженных служителей народу. Недель около трех спустя разрешено было вновь открыть Гореловскую школу, после того, как все ее помещение подверглось самой строгой дезинфекции, выкурившей на это время и самую учительницу к батюшкам. На все неудобства и недостатки этой школы Тамара еще раньше жаловалась волосному старшине, но тот посоветовал ей только дождаться приезда Агрономского, «Заявите, где ему, как вернется?» «Он почетный попечитель, он все это может. И насчет тесноты, и насчет пособиев. А я тут что же? Мое дело сторона». Пыталась написать и в земскую управу, прося Волосного подтвердить и со своей стороны справедливость ее представлений. Но Волосной и от этого отказался. «Пиши, не пиши, без Агрономского все равно ничего не будет, и ничего вам не разрешат. Напрасно только бумагу морать будете». Но Агрономского не было на месте». Отправившись на земское собрание в Бабьоганск, он разъехался с Тамарой в пути, не будучи еще с нею знаком, а по окончании земского съезда уехал по собственным делам в Москву. Из Москвы же проехал прямо на губернское земское собрание в качестве гласного, а там кто его знает, может опять в Москву, либо в Питеру катит, а может и домой вернется, в точности пока неизвестно. Воспользовавшись пребыванием в Горелове члена управы по случаю дифтеритной дезинфекции, Тамара обратилась к нему с теми же представлениями, прося его в особенности походатайствовать о скорейшей присылке недостающих учебных пособий. Тот выслушал ее очень внимательно, но на все ее жалобы только сочувственно покачал головой, приговаривая «Ах, боже мой, ах, это ужасно, ах, бедные вы, бедные». А чуть коснулась до собственного его содействия, член сейчас же на попятный «Мне де неудобно поднимать такие вопросы, это дело совета», и посоветовал ей точно так же, как и старшина, дождаться агрономского. «Вы уж это к нему, наш многоуважаемый Алоизий Маркович. Он так все это близко к сердцу принимает. Он, конечно, войдет в ваше положение, пожалеет этих бедных детей. Он сам увидит и сделает вам все, что лишь возможно. Вы уж лучше его подождите». Тамара просила члена, чтобы он, по крайней мере, приказал старшине хотя бы насчет топлива, пускай бы хоть дрова доставляли аккуратно, а то когда привезут, а когда и нет, и школа суток по двое, по трое остается нетопленную. «Да я уж и приказывал, а сколько разов говорил», — оправдывался старшина перед членом. «Да что ж тут поделаешь, коли не слухают. Народец тоже, анафемский. Я уж и старости, и соцкому. Свое же дети, говорю, терпят. Да вот поди ж ты, заставь-то мужика». «Ну вот видите, он приказывал», — обратился член к учительнице. «Он своей стороны и рад бы, но что ж, если мужики такие, не слушают?» «Я полагаю», — заметила Тамара. «Настолько-то у господина старшины есть власти, чтобы заставить себя послушать».